Людзе шагал впереди и выглядел странно цветистым и нереальным на фоне потусневшего пейзажа. Они прошли мимо гном, их штолин, но на поверхности никого не увидели. Лапсанг даже слегка обрадовался этому. Вчера они проходили через пару деревень, и статуи там стоявшие оказались вовсе не статуями, а людьми, застывшими на разных скоростях времени. Людзе строго-настрого запретил ему приближаться к ним, впрочем, Беспокоился он зря. Рядом с живыми статуями он, Лобсанг, чувствовал себя так, как будто случайно вторгся в чужие жизни. А еще хуже становилось, когда ты понимал, что они двигаются, только очень-очень медленно. Они спустились по обращенному к краю и покрытому густым лесом склону горы. Тут было куда теплее. Сам спуск занял немного времени. Солнце почти не сдвинулось со своего места над горизонтом. Здесь пейзаж уже выглядел более обжитым. Лес стал больше походить на скопище рощ. Звериная тропа, по которой они шли, пересекала ручей, где обнаружились следы тележных колес, старые, но еще не заросшие травой. Когда они миновали брод, Лапсанг обернулся и увидел, как вода очень неторопливо заполняет оставленные его ногами следы. Он тренировался нарезать время на заснеженных равнинах, что раскинулись над долиной с монастырем. На вопрос, а почему не потренироваться здесь, ему ответили, чтобы случайно не навредить. Кому или чему, так и осталось неизвестным. И сейчас лопсанг впервые нарезал настоящую местность. Ощущения были чудесными. Птицы зависли в небе. Ранние шмели застыли над не успевшими распуститься цветами. Мир казался большим кристаллом, созданным из живых существ. Лопсанг замедлил шаг рядом со стадом щипавших траву оленей, заметил, как с геологической медлительностью начал поворачиваться в его сторону глаз ближайшего животного, потом под шкурой готового спастись бегством существа сократились мышцы. «Все время для тяжки», — сказал Людзе. «Мир вокруг Лопсанга пришел в движение, олень исчез, а вместе с ним и волшебство момента». «А что такое тяжко?» — спросил Лопсанг. Он ощутил легкое недовольство. Ему было приятно в медленном и тихом мире. «Никогда не бывал на четырех иксах?» «Нет, но в виноградной горсти работал один человек. Кажется, родом оттуда». Людзе закурил тонкую самокрутку. «Это ничего не значит», — сказал он. «Все, кто работает в кабаках, до трактирах, родом оттуда. Странное место» с мощным источником времени, прямо по центру. Очень удобно. Время переплелось с пространством. Вероятно, все пиво виновато, Впрочем, красиво. Кстати, видишь ту местность в низинке? С одной стороны, поляна заканчивалась склоном, настолько крутым, что были видны только макушки росших там деревьев, а за ним виднелись заплатки обработанных полей, уходивших в ущелье. Чуть дальше начинался каньон, и Лопсангу показалось, что он разглядел перекинутый через него мост. «На местность не похожа», — сказал он. «Скорее, на геологическую несуразность». «Это страна-ведьм», — объяснил Людзе, — «у которых мы позаимствуем помело. Самый быстрый способ добраться до морпорка «А это не будет считаться вмешательством в ход истории?» «Ну, то есть в долине такое допускалось, а вот здесь, в реальном мире...» «Да, здесь это категорически запрещено», — подтвердил Людзе, «потому что считается вмешательством в ход истории. Кстати, с ведьмами, будь очень осторожен, некоторые из них весьма коварны». Он обратил внимание на выражение лица Лобсанга. «Эй, для этого и существует правило, чтобы ты хорошенько подумал, прежде чем их нарушить». Но Людзе вздохнул и двумя пальцами аккуратно притушил самокрутку. «За нами наблюдают», — сказал он. Лапсанг резко обернулся и увидел только деревья и жужжащих в утреннем воздухе насекомых. «Чуть выше», — подсказал Людзе. На расщепленной зимней буре и макушке сосны сидел ворон. Он заметил, что на него смотрят. «Кау?» — спросил он. «Обычный ворон», — пожал плечами Лапсанг. Каких много в долине». Он следил за нами, когда мы остановились тут на привал. Метельщик, в горах полным-полно воронов. И когда мы встретились с Йетти, тоже, — настаивал Людзе. Тогда все понятно, обычное совпадение. Ни один ворон не способен летать так быстро. А может, это особый ворон, — возразил Людзе. Кстати, он не горный. Такие живут в низменностях. Горные вороны каркают, а не квакают. Чем же мы его так заинтересовали? «Как-то странно размышлять о том, что тебя преследует какая-то птица», — заметил лопсанг. «Вот доживешь до моего возраста, тоже начнешь поглядывать в небеса и шарахаться от всяких птичек», — пообещал Людзе. Потом пожал плечами и усмехнулся, а вдруг это стервятники. Они углубились во время и исчезли. Ворон взъерошил перья, «каркают», — переспросил он, — «вот ведь блин». «Тик». Лопсанг пошарил под открытой соломой крышей хижины и нащупал пальцами прутья, вставленного вдоль стропила помела. «Это больше похоже на кражу», — сказал он, когда Людзе помог ему спуститься. «И вовсе не похоже», — возразил метельщик, взял у него помело и посмотрел вдоль палки, словно проверяя примизну метловища. «И я объясню тебе, почему». «Если у нас все получится...» На обратном пути положим на место, и ведьма ничего не заметит. Ну, а если не получится, она все равно ничего не заметит. И, честно говоря, эти ведьмы по большей части плевать хотели на свои метлы. Ты только на прутье посмотри. Я даже пруд с карпами постеснялся бы такой метлой чистить. Ладно, возвращаемся в реальное время, юноша. Ненавижу летать на этих штуках и одновременно нарезать время». Он сел верхом на помело и крепко сжал руками метловище. Помело взлетело над землей. По крайней мере, подвеска в порядке, признал он. — Можешь устраиваться сзади. Держись покрепче и поплотнее закутайся. Там наверху поддувает. Лобсанг сел на помело и вдруг почувствовал, что взмывает в воздух. Когда оно поравнялось с нижними ветвями, окружавших поляну деревьев, Людзе уставился прямо в глаза сидевшему на дереве ворону. Тот неловко переступил с лапки на лапку и завертел головой, пытаясь посмотреть на монаха обоими глазками. «Интересно, ты будешь каркать или квакать?» — спросил Людзе по большей части самого себя. «Кар!» — сказал ворон. «Значит, ты не тот ворон, которого мы видели в горах?» «Кто, я? Конечно, нет!» — ответил ворон. «Тут вороны каркают, а не квакают!» Он просто решил проверить. Помело поднялось выше и полетело над деревьями по направлению к краю. Ворон взъерошил перья и мигнул. Вот, блин, выругался он и перелетел на ветку за стволом, где его поджидал смерть крыс. Писк? Послушай, если хочешь, чтобы я и дальше играл в эти твои шпионские игры, раздабудь мне книгу по орнитологии, понял? Буркнул Каркуша. Полетели за ними, иначе упустим. Тик. Смерть отыскал голод в одном из новых ресторанов в Орлее. Голод сидел в отдельном кабинете и с аппетитом поглощал утку с грязным рисом. «О!» — сказал Голод. — «Это ты!» «Да. Нам пора в путь. Ты должен был получить мое сообщение». «Двигай стул!» — прошепел Голод. «Тут подают отличную колбасу из аллигатора!» Я сказал, «Нам пора в путь». «Почему?» Смерть сел за стол и объяснил. Голод внимательно слушал, правда, есть не перестал. «Понятно», — сказал он наконец. «Спасибо, но на этот раз я пересижу». «Пересижу? Ты всадник?» «Да, конечно. Но я-то тут ни при чем. Прошу прощения». «Голода, судя по всему, не будет. Недостатка пищи, то есть как таковой?» «Как таковой не будет. Но значит, я нужен только для того, чтобы ручкой помахать? Нет, увольте. Раньше». «Ты всегда отправлялся в путь», — сказал смерть осуждающим тоном. Голод весело помахал костью. «Тогда у нас были настоящие абакралипсисы», — пояснил он, обсасывая косточку. «Нажористые такие». «Тем не менее, наступает конец света». Голод отодвинул тарелку в сторону и открыл меню. «Значит, подыщем себе другой мир», — пожал плечами он. «Ты, смерть, слишком сентиментален». «Я всегда это говорил». Смерть встал... Голод тоже создали люди. Засухи и саранча существовали всегда, но для настоящего голода, когда из-за глупости и жадности плодородная земля превращается в мертвую пустыню, требуются люди. Голод был слишком высокомерен.